Глава 29, в которой на императора сваливается сразу несколько новостей. Один автомобиль Керн предложил выслать вперёд, чтобы тот попытался догнать карету. Разница в скорости доисторического и современного транспорта могла сыграть им на руку. Остальные машины ехали медленно, так как необходимо было тщательно прочесывать окрестности. Через пару часов высланный вперёд автомобиль вернулся. Водитель сгонял до лорка и проехал весь Тиорский тракт. Но ни одной кареты так и не встретил. Значит, они куда-то свернули, скорее всего, на второстепенный путь. Это было плохо. Очень плохо. Поиски затягивались. На каждом перекрёстке одна из машин отправлялась исследовать новую дорогу, а остальные продолжали ехать по главной. Дамиан сидел на переднем сиденье, сжав кулаки и уставившись в окно. хотя из темноты ничего толком видно не было. Периодически к его автомобилю подъезжал кто-то из посыльных и сообщал, что очередной участок пути исследован, но ничего подозрительного не обнаружено. Император коротко кивал, приказывал продолжать искать, сам же возвращался к своему созерцанию тоскливой, муторной, невыносимой ночи. Только к рассвету, когда он уже успел пройти все круги ада, Ему, наконец, доложили. Недалеко от обрыва у дерева найдено тело мужчины. Сердце забилось, как сумасшедшее. Дамиан и сам не понял, облегчение он испытывает или ужас перед тем, что может сейчас узнать. Они вышли из машины вместе с Керном. Тут же к ним подлетел один из гвардейцев и протянул Дамиану хрустальную туфельку. В том, что это была туфелька Доры, сомневаться не приходилось. Гвардеец объяснил, Он только что нашёл предмет на краю обрыва. Рядом с ним — пистолет устаревшей модели. И теоретически всё это может свидетельствовать, что девушка... К тому же стремительное течение. Дамиан махнул рукой, обрывая докладчика на полуслове. Да что он понимает. Дора не упала в реку и не погибла. Конечно, нет. Разве могла бы она так поступить с ним? Керн остался распоряжаться о том, чтобы проверили берег. А Демиан направился к группе гвардейцев, окруживших тело неизвестного мужчины. Перед императором тут же расступились. Он шагнул ближе. И вздрогнул от неожиданности. Он знал этого человека. Прислонённый спиной к дереву, на земле сидел знакомый пограничник по имени Зуф, который познакомил их когда-то с Альдорикой. Вся одежда Зуфа была залита кровью. «Он ещё жив, Ваше Величество!» доложил ответственный за поиски офицер. «Еле дышит, но жив. Поистине чудо. В кармане мы нашли записку, похоже, предсмертная. Желаете ознакомиться?» В записке была какая-то ерунда. Зув признавался, что сначала наблюдал на балу за Золушкой, которая танцевала с императором, потом проследил за ними до самого храма, выяснил, что они только что поженились, а чуть позже, действуя из ревности, Улучил момент и обманом увёз девушку, не хотел, чтобы она досталась другому. На этот обрывистый берег похититель прибыл со своей пленницей в наёмном экипаже. Отпустил извозчика и хотел застрелить Золушку, но она выхватила у него пистолет и ранила в живот. Он всё равно убил её, отобрав оружие и выстрелив в упор, а потом столкнул тело в реку. Он пишет эту записку, потому что знает, недолго уж осталось. Рана смертельная. К тому же без Золушки ему не жить. Дамиан содрогнулся и на секунду потерял дыхание. Но тут же взял себя в руки. Всё это чушь собачья. Не верит он ни единому слову. присел на корточки и приложил руку к виску умирающего. Проникать в чужой разум — самая сложная практика, которой он никогда не прибегал без особой необходимости. Напряжение такое, что потом всегда тошно, и несколько часов раскалывается голова. Однако теперь необходимость была. Сама настоящая. Надо сосредоточиться. Твою мать, надо как следует сосредоточиться. Вот сейчас. В конце концов, чтобы выяснить правду, не потребовалось много времени. Минута, может быть, две. Дамиан вскочил на ноги. «Что-то узнал?» спросил Керн. Он только что подошёл. «Надо найти графиню Теорскую. Её рук дело». Немедленно пошли отряд оцепить Теорский замок. Керн кивнул и испарился. Адмиан машинально приложил ладонь ко лбу. Чёрт, голова начинает болеть. В таком состоянии повторять слишком утомительную практику, конечно, не следовало. Однако ему не давала покоя мысль, что он, возможно, что-то упустил, и надо проверить ещё раз. Набрав полную грудь воздуха и шумно выдохнув, Дамиан снова присел на корточки и вернулся к своему занятию. Перед его мысленным взором замелькали чужие обрывки воспоминаний, образы, мысли, желания, планы. Оказывается, этот Зуф хотел жениться на дочери ведьмы, мечтал о карьерном росте и больших деньгах. Дружил с Альдорикой и даже любил её по-своему. Но как только графиня пообещала ему руку Лорен, согласился на предательство без особых колебаний. Правда, искренне верил, что вреда его подруге-ведьма не причинит. Ещё и идиот. Дамиан углубился в воспоминания предателя, не особо рассчитывая найти что-то важное. Просто ему стало жизненно необходимо посмотреть на свою любовь, пусть недолго, пусть чужими глазами. Одна сцена привлекла его внимание. Был солнечный день. Дора сидела на бордюре у клумбы, опустив голову на колени и обхватив себя руками. У неё был усталый и печальный взгляд. А предатель бегал перед ней и пытался убедить, что она не должна, не должна скрывать, скрывать, что... что... не должна... О, Боже! Дамиан резко вернулся в реальность, глухо застонал, закрыл лицо руками. Голова будет болеть дня два, не меньше. Но разве сейчас это имело хоть какое-то значение? Сердце в любом случае болит сильнее. Он поднялся, схватил у стоящего рядом гвардейца пистолет и выстрелил предателю в тупую башку. Избавил от предсмертных мучений в обмен на ценные сведения. И пусть не благодарит. Это всего лишь милосердие великого императора. потом швырнул оружие на землю и, пошатываясь, побрёл к машине. Керн уже поджидал его. «Удалось ещё что-нибудь выяснить?» — осторожно спросил генерал. Дамиан хватил кулаком по крышке автомобиля. «Это личное», — ответил он, пересиливая себя, потому что разговаривать совсем не хотелось, а хотелось убивать. «Едем в Теорский замок. Я разорву на куски чёртову ведьму».